Глава четвёртая. Белая эльфа в новой роли. Маленькая уютная спаленка, бывшая детская юзыка Вышмирского, гостеприимно приняла под свой кров обоих улан. Прямо на полу, поверх груды ковров, постели были уступлены гостям, лежали мягкие перины, представляя собой весьма уютное и удобное ложе. В переднем углу висело распятие слоновой кости, и на высоком каменном пьедестале выселась мраморная статуя Мадонны, перед которой теплилась серебряная лампада. «Послушай, вы шмирский!» Едва перешагнув пару комнат, и произнесла Надя, «Зачем понадобилось тебе выдавать меня перед твоими родными и гостями? Мой побег из дому тайна, а кто не умеет хранить чужих тайн, тот болтун!» Отъежись, грубо отрезал молодой хозяин. Если тебе не нравится моё поведение, дерись со мной, что ли? Слава богу, у каждого из нас нет недостатка в сабле. А читать себе нотации всякому мальчишке я не позволю. Пожалуйста, оставь меня в покое. Я хочу спать. И говоря всё это тем же ворчливым тоном, он бросился, не раздеваясь, на своё ложе и зарылся головой в подушки. Надя пожила плечами и тоже растянулась на мягкой постели, сбросив предварительно сапоги и мундир. Все ее оживление мигом пропало, но душе стало пусто, тоскливо и обидно за Юзика. Она не могла понять причины его внезапной заносчивости и гнева. Юзик в Ишмирске был далеко не чушь от ее души, она успела привыкнуть к мальчику и полюбить его, он все-таки был ее единственный друг и товарищ, Среди всех этих больших и сильных людей, которые их окружали в её новой полковой жизни, женственный, скорее похожий на девочку, нежели на юношу-солдата, Юзак возбуждал в ней горячее сочувствие и жалость, и вдруг этот Юзак так неожиданно гадко обошёлся с ней. За что? Что дурного она сделала ему? Эта странная ссора, намёк на дуэль, о, как всё это смешно и глупо. И, стараясь забыться и ни о чем не думать, Надя повернулась на бок и всеми силами пыталась заснуть. Легкая дремота уже слегка кружила голову девушке, мешая и тумане ее мысли, как неожиданно дверь в их горнице скрипнула, отворилась, и белое видение с прозрачными крылышками появилось на пороге. «Тсс!» — приложив пальчик к губам, произнесло, чуть слышно «Тсс!» белое видение. — Я к тебе, Юзык. — Спит твой товарищ. — Как мертвый, — отвечал, бросив мельком взгляд на лежащую закрытыми глазами Надю в Ишмирский. — Двигайся потише, Зося, чтобы не разбудить его. Что тебе нужно, крошка? — Юзык, мой мальчик, братец мой милый, — начала девочка тихим, но быстрым шепотом, и Надя была поражена новым глубоко печальным выражением в её голосе, так не свойственно весёлой, жизнерадостной панинке. "Юзик милый, ты боишься похода?" не знаю, крошка, произнёс тот. Иногда мне кажется, что быть убитым не так уже страшно, но когда я подумаю о тебе, о нашем замке, о кузине Яде. Зачем, зачем дяде Кануту понадобилось сделать меня солдатом? Слушай, Юзов, серьёзно, как взрослая, заговорила Зося. Ты знаешь, как я люблю тебя. А когда так сильно любишь и молишься за близкое существо, как я молюсь за тебя, молишься много и часто, и Господь его сохранит, непременно сохранит. Вот увидишь. И Божья Матерь сохранит тебя для нас, мой Юзик. Я ведь буду так горячо, так много молиться за тебя. И потом слушай, у меня есть крестик, распятие Иисуса. Вот он. Это распятие мать наддела мне на шею, когда умирала. Возьми его, Юзок. Оно оградит тебя от всего дурного. Я верю в это. Я знаю, тебя не убьют. Юзе, мой братец, мой милый, ты не можешь умереть. Ты такой юный, здоровый, красивый. Вот оно распятие. Сам Иисус И его святая матерь сохранят тебя при помощи его. Сквозь едва прикрытые веки окончательно проснувшаяся Надя увидела, как маленькая паненка сняла с груди крестик и повесила его на шею брата. Потом взгляд её обратился к Наде. "Спит крепко", прошептала Зося чуть слышно. "Бедняжка, как он ещё молод, совсем дитя". И какое кроткое и печальное у него лицо, взгляни, Юзик. И он должен идти в поход драться, может быть, его ранят, убьют. О, какой ужас! Я не знаю почему, но мне кажется, ах, Юзе, мне кажется, что сами ангелы заплачут на небе, если с тобой или с ним случится что-нибудь дурное. Ты говоришь, он бежал из дому. Бедный, бедный мальчик. Нелегко ему уходить на войну без материнского благословения и прощения. А может, и у него есть сестра, которая его так же любит, как я люблю тебя, мой Юзов. Но она не может благословить его, как я тебя благославляю. А что если и лицо паненки разом вспыхнуло и залело. Что если я благословлю этого ребёнка, Юзов? Кто знает, может быть, моё благословение оградит его от вражеской пули. И прежде чем её брат мог ответить ей что-либо, Зося опустилась на колени и склонилась над ложем Нади. "Хороны тебя Иисус и Мария, бедный мальчик", произнесла она с тёплым участием в голосе и осенила мнимого Улана широким крестом. Потом неожиданно приблизила своё лицо к его лицу, и Надя почувствовал на своём лбу прикосновение её горячих детских губок. Затем Зося крепко обняла брата. "Смотри же, Юзик", произнесла она ошалевливо, скрывая поддельной весёлостью внезапно охватившее её волнение. "Возвращайся назад поскорее и непременно офицером. Слышите ли, не иначе будущий пан корнет". Непременно, и поцеловав крепко брата, она бесшумно выскользнула в дверь, лёгкая и воздушная. как настоящая лесная эльфа. Едва её стройная фигурка успела исчезнуть за порогом, как Вышмирский бросился к Наде и стал теребить её за плечи, говоря в не свойственном ему волнении: "Проснись, дуров, проснись, нисносная Соня, ты проспал одну из лучших минут твоей жизни. Моя сестра, о, мать Божья, Что за золотое сердце у этой девчёрки? Ах, она, она помимо своего желания пристыдила меня, и не она, Доров, а само провидение её устами. Когда Надя открыла глаза и сел на постели, он продолжал с тем же волнением: "Слушай, Саша, я был глуп и неправ сегодня, выдав тебя перед обществом. Но видишь ли, люди обладают недостатками, и я в их числе". Конечно, а между всеми моими недостатками есть один худший из них это зависть. Когда мои слушали тебя, в особенности Зоська, когда ты завладел вниманием её и целого общества, я, веришь ли, дуров, я почувствовал зависть, самую глупую зависть к твоему успеху. И мне стало досадно, что они так обласкали тебя, чужого, вместо тем, как я, свой кровный, был ими как бы позабыт. и особенно Зоськой, вниманием и привязанностью которой я так дорожу. Вот тебе и причина моего грубого и глупого поступка. Прости меня, Дуров. Сейчас моя сестра была здесь. Она с таким участием отнеслась к тебе, Саша. Она благословила себя на войну. И при виде ее поступка и ее участия к тебе, к твоему сиротству, я почувствовал раскаяние и стыд. Глупо нам ссориться, Дуров. Мы оба сироты. и должны поддерживать друг друга. Простишь ли ты меня, простишь? От души, весело отозвалась Надя, в то время как две предательские слезинки, признак женской слабости, навернулись ей на глаза. Многой бы дала она лишь бы вернуть назад эту маленькую черноглазую девочку с прозрачными крылышками эльфа, чтобы прижать её к себе и покрыть горячими поцелуями. ее милое личико, ее карие глазки. Нервы бедной девушки были взвинчены до последней степени. Поступок Зоси и раскаяния Вышмирского тронули ее до глубины души. Ей приходилось делать невероятные усилия над собой, чтобы не броситься на грудь приятеля и не расплакаться на взрыд. А Юзик, казалось, понимал, что происходило в душе Наде, потому что глаза его были полны самого искреннего участия, когда он говорил «По». Нам предстоит нелёгкий путь впереди, трудная, тяжёлая, боевая жизнь. Там на чужбине нас, может быть, уже караулит неприятельская пуля. Давай же подадим друг другу руки, будем поддерживать один другого насколько можно. Ведь оба мы ещё молоды, так непростительно молоды дуров. Клянусь тебе сердцем, Зося, я не могу простить себе моего сегодняшнего поступка. Как я был глуп тогда в столовой, когда завидовал тебе, из-за одного внимания общества и его расположения и любезности к тебе. Внимание общества, его расположение, любезность с тоскливой горячностью вырвалось из груди Нади. Ах, зачем мне они? Всю эту блестящую толпу с её вниманием и любезностью я бы не задумываясь отдал. Слышишь ли ты меня, Юзик? Да, отдал бы за одну такую ласку твоей сестры. которыми она тебя сейчас так щедро осыпала. Ведь я так одинок, так ужасно одинок, Юзов, в этом большом, громадном мире. Бедный дуров, бедный Саша, горячо воскликнул Вышмирский: "Отныне ты не один, мы будем неразлучными друзьями на целую жизнь". И юный пан Юзов крепко обнял своего нового друга. На следующее утро, когда гости ещё сладко спали в доме Лихая тройка Канута уже выезжала на заре из ворот замка. Два юных уланчика, сидевшие в ней, по минутно оглядываясь назад, махали киверами. Там за ними, на высоком крыльце замка, стоял пан Казимир и его две дочери Изося. Старый Канут махал шляпой Яде и Рузе платками, а маленькая фигурка в светлом капотике, фигурка вчерашней ночной эльфы только крестила вслед отъезжающих. Матка Боска, Иисус пречистый, спаси и сохрани их. Хорошо, что вернулись вовремя, а то бы пришлось на марше догонять полк. Весело кивнув вновь прибывшим, произнёс Панказемирский, встречая Вышмирского и Надиал: Через час мы выступаем. Через час мы выступаем. Через час мы выступаем. Пела и ликовала в душе Наде. Она уже не чувствовала себя больше одинокой. Впереди ее звала и манила, давно жданная, долго лилейная в глубине сердца и, наконец, сбывшаяся мечта. — Алкид, Алкидушка родимый! — говорила она в необычайном оживлении, гладя блестящую, лоснящуюся шею своего коня. — Чуешь ли ты, старый товарищ, что ждет нас впереди? — Алкидушка, ненаглядный мой, родненький, ведь мы драться идем, на войну идем, наконец-то дождалась этого твоя хозяйка. И она обнимала своего любимца, покрывая поцелуями его глаза, уши, шею. Верный конь понимал, казалось, свою госпожу. Он тихо помахивал хвостом и издавал легкое радостное ржание. Ровно через час он Надя уже скакала в рядах своего эскадрона под звуки полкового марша и мелкую дробь барабана выбивающую поход